Глава 10. Тилья настояла, чтобы перед поединком чести мы заглянули в храм Сианоры, Возложили на алтарь богини Дары. Я и сам об этом подумывал. Каждый раз, когда смотрел в зеркало изображение сердечко на шее напоминало о том, что богиня любви моя покровительница. Потому не возражал, выполнил просьбу подруги. Понадеялся, что посещение святилища Тилью успокоит. Я видел, что она за меня переживала, хоть и пыталась скрыть это. Кидшимани на протяжении всего пути до площади храмов ругал меня за беспечность. Узнал, что я снова отказался пить эликсиры. На площади Исен выглянул в окно, скривил недовольную мину, заявил, что не любит подобные места. Подождет нас в карете. Я не стал его уговаривать, даже обрадовался возможности предстать перед алтарем только вместе с любимой женщиной. В полумрак храма мы зашли стили вдвоем, взявшись за руки. Я вдохнул, пропитанный запахами прелой листвы и расплавленного воска воздух. Обрадовался царивший под сводами храма прохладе. Прошел к алтарному камню, высыпал на него золотые монеты. Так принято у моего народа. Поблагодарил богиню за удачу. Отдал десятую часть той доли, что выделил мне Исен после покупки у клана Сиоли зерен карца. Удивился, когда Тилья опустилась рядом с каменным изваянием Сианора на колени, словно рабыня перед хозяином. Но сдержал желание поставить подругу на ноги. Видел, она о чем-то просила или за что-то благодарила богиню. Пусть и делала это, приняв неподобающее свободному положению, Не стал ей мешать. Пока Тилья нашептывала обращение к богине любви, я прислушивался к заунывным голосам жрецов. Трое служителей сианоры выстроились у стены храма, поглядывали на нас, на на алтаре золото и возносили молитвы. Я не понимал ни слова из того, что они пели, но некоторые сочетания звуков показались мне знакомыми, очень похожими на слова приказа, что произносил на божественном языке сьерваржунор. Вспомнил утверждение учителя о том, что за звуком обязательно должно следовать плетение. Попытался представить, что бы сейчас увидел, если бы жрецы не просто сотрясали воздух голосами, но и сопровождали звуки конструкциями из божественных букв. Ведь в языке богов, как убеждал на Сьер-Варжунор, нет пустых слов. Каждая имеет привязку к конкретному действию. Подумал. О чем они поют? Славят Теонору? Или просят у нее любви и удачи для жителей Селены? А может, их слова лишены смысла? Вспомнил, как когда-то в детстве смотрел на страницы книги Алинури Валеском. Видел там множество похожих на закорючки непонятных символов, а ведь потом те символы перестали казаться странными и загадочными. Когда научился читать на имперском, они превратились для меня в интересные истории. Кто знает, во что преобразилось бы тоскливое забывание служителей богини любви, умея понимать божественный язык? От площади храмов мы без лишних остановок добрались до императорского сада. По пути я снова выслушивал ворчание Исона и пытался понять, приятеля злит моя глупость или тот факт, что я не послушался его советов. Хотя наверняка ему мое упрямство и кажется глупостью. К пруду мы ехали в том же составе, что и на прошлый поединок чести, прятавшая лицо за полумаскотилья, яки, тшимани и даже лошадьми правил тот же возница. Вчера мне казалось, что в поездку с нами напросится Норма. Уж очень она заинтересовалась сегодняшней дуэлью. Не собирался я отказывать рыжая, хоть и совсем девчонка, но я помнил, как она бросила на кровать уши моих несостоявшихся убийц. Вид крови и звон клинков её точно не испугают. Однако Норма меня удивила. Ни слова не сказала о желании ехать в императорский сад. После ужина я её до сих пор не видел. Утром узнал, что она не ночевала дома. Не явилась рыжая и на утреннюю тренировку. Так и не понял, куда она подевалась. Появились срочные дела или на что-то обиделась? «Сегодня в саду многолюдно», — сказал исон Он смотрел в окно, покачивал головой. Колеса экипажа то и дело наезжали на неровности дороги. «Никогда бы не подумал, что так много мужиков встречают у водорасвета, сказал он. «Романтики». Вот только где-то позабыли своих сиеры почти все с оружием. Очкуют встретить диких зверей или лихих людей. И это рядом с дворцом императора. Презабавно. Посмотрел на меня. На лбу Китшима не блестели капли пота. Интересно, дружок, это люди из твоего клана или наемники карцев? Варнойс достал из кармана платок, промокнул им влагу на лице, чем напомнил мне сиера Варжунура. Вновь отодвинул штору. Сказал. «Хотя, судя по тому, как они друг на друга посматривают, здесь полная и тех, и других. В этот раз твоя семья проявила тебе заботу». Усмехнулся. «Всё. За то, что нас здесь по-тихому прирежут, я не переживаю. Сделать что-либо по-тихому тут точно не получится. Если вся эта толпа схлестнётся, императорский сад утонет в кровище». — С удовольствием бы за этим понаблюдал, а то и поучаствовал бы. Как бы твоя дуэль, дружок, не вызвала новую войну кланов. Шансов на это, конечно, маловато, но было бы забавно. Экипаж снова подпрыгнул. Эйсон клацнул зубами, выругался, взглянул на Тилью. — Простите, Сиера, — сказал он, — не сдержался, прикусил язык. — Кстати! Варной соживился, вновь прильнул к окну, ткнул пальцем в стекло. — А вот и гитрилок, — говорил Желенур, — поединок чести и их затея. Уж очень этот вызов смердел деньгами карцев. Я подобное всегда чую, но почти всегда. Теперь ты не сомневаешься, зачем тебя сюда позвали? Смотри, вон они, кучкуются у воды. Пришли посмотреть, как ты умрёшь. И снова явились первыми. Хороший знак. Ха. Вижу четверых, причём одна из них девица. Кажется странная ее Её-то с какой радости сюда притащили. Жена того покойничка. Вряд ли его мамаша. Или просто любительница кровавых зрелищ». исон замолчал, продолжал что-то высматривать. «Ну а где твой противник?» — сказал он. «Я хоть и видел его ещё в детстве, но из этих четверых на бывшего гладиатора никто точно не похож. Не нахожу его. Странно. Дрыхнет в экипаже. Или очканул прийти на поединок до нас. Верят в приметы? Забавно». «Небось, на старости лет все становятся суеверными». Карета остановилась. Телья сжала мне руку. Я улыбнулся, поцеловал её пальцы, посмотрел в окно поверх плеча Исона. Кроме листвы деревьев, безоблачного неба и волн на поверхности озера ничего не разглядел. Варнойс повернулся к нам, спросил. «Готовы?» «Конечно», — сказал я. Выпустил руку подруги, взял сединя меч. «Тогда не будем тянуть», — сказал Исон. Распахнул дверь, впустил в салон запахи сада. Первым покинул экипаж. Я спрыгнул на землю вслед за приятелем. исон похлопал меня по плечу. «И постарайся не затягивать», — сказал он. «В прошлый раз ты отлично справился, вжиг и всё. Молодец! Надеюсь, и сегодня не станешь устраивать долгие пляски. Чем раньше здесь закончим, тем лучше. Не забывай, мы с Сиерой и сегодня не завтракали. Пожалей нас». «Очень надеемся, дружок, что успеем поесть блинчики до того, как ты помчишься в свою академию. Ждите здесь. Схожу, улажу формальности». Варнойс направился к представителям моего противника. Я помог Тилли выбраться из кареты, огляделся. И сразу вспомнил слова исана о том, что сегодня в саду много отдыхающих. Солнце только выглянуло из-за верхушек деревьев, что росли на дальнем от нас берегу, а императорский сад уже наводнили люди. Не влюблённые парочки. И не мамочки с детьми. Хмурые крепкие мужчины бродили по аллеям около пруда, словно перепутали его с рыночной площадью. Делали вид, что мы их не интересуем. Держались от нашего экипажа на расстоянии. Не приближались к нам, но и далеко не отходили. Я насчитал шесть групп, по три-пять человек. Одни топтались у воды, другие измеряли шагами дорожки. Все с оружием. Бойцы двух групп отличались от остальных. Те, что смотрели на волны, и трое, что изображали гуляк-приятелей. Выделялись они необычной для имперской столицы бледной кожей и отсутствием волос на подбородках. Что натолкнуло меня на мысль о том, что мужчины-охотники? Подумал. Рыжая рассказала о дуэли деду? Тот прислал присмотреть за мной бойцов тайного клана? Или все же мужчины не оборотни, а бритые наемники? которых китрилок привел через портал севера. На всякий случай встал так, чтобы за моей спиной оказалась узкая полоса берега и пруд. Приободрил улыбкой Тилию и оглянулся на людей, с которыми общался Иссон. Краем глаза продолжал контролировать обстановку в округе. Рядом с Кит Шамани стояли двое мужчин и женщина. Узнал я только одного — Сиерровар Руиса китрилок Лица двух других мужчин мне незнакомы. Но эти два китрилок походили друг на друга, словно отец и сын. Именно они беседовали с Исоном. И жалили меня пропитанными ненавистью взглядами. Но говорили тихо. Я различал лишь отдельные фразы. Присутствие воруиса, признаться, меня не удивило. Когда варнойс сообщил о карцах, я сразу предположил, что увижу среди них именно бывшего жениха Белины. Тот не выглядел изумленным, когда рассмотрел мое лицо, а его злорадная ухмылка подсказала. Китрилок точно знал, кто именно явится на поединок, и уже предвкушал мое поражение. Женщина с эмблемой клана аренах на одежде, которую Китрилок придерживал за локоть, выглядела очень необычной. Невысокая, с поникшими плечами, на те словно навалилась непомерная ноша. Мне она показалась смутно знакомой, хотя не смог вспомнить, где ее её видел. Молодая, чуть старше меня. Сиера казалась уставшей и несчастной. Со стороны чудилось, что ноги едва держат её. Что если бы женщина не придерживал вар Руис, она давно бы повалилась на землю. Но странное в ней было не это, а необычная прическа. Женщину остригли наголо, причём совсем недавно. Кожа не успела загореть после стрижки. Та, что на макушке, сильно отличалась от смуглого лица. Без волос до сегодняшнего дня я видел только в лагере огоньков, но у них отсутствовали и брови. У этой же брови сохранились. Густые, тёмные. Такие же тёмные, как и опухшие глаза Сиеры, что смотрели на меня с болью и невыразимой тоскою. Вернулся Исон. — Ждём, — сказал он. — Твой противник ещё не явился. Ухмыльнулся и добавил. «Понимаешь ли, Нур, что делает? Давит тебе на нервы. Хочешь, чтобы ты понервничал?» «Не ведись на эти гладиаторские штучки». «Не буду», — сказал я. «Подождём». «Мне нравится твой настрой, дружок. Подождём, но недолго. Уже рассвело. На это время и договаривались. Я сказал карцам, что мы не собираемся торчать здесь до полудня. Пусть поторопит своего бойца, где бы он там ни прятался». В животе у громко заурчала. «Вот!» — сказал Иссен. — Я не шучу и правда жрать хочу. Хотя ради того, чтобы посмотреть, как ты вскроешь брюхо этому бывшему герою арены, я бы задержался. Я продолжал посматривать на Карцев и на лысую женщину. А они смотрели на меня, все, кроме вар Руиса Китрилок. Тот разглядывал телью. Моя подруга заметила его интерес, сказала. — Ленур, можно я вернусь в экипаж? На солнце её глаза казались невероятно яркими, похожими на обработанные ювелиром драгоценные камни. Видел я в столичном магазине похожие, зелёные. Не спросил их названия. «Не переживай», — сказал я, — «твоё лицо прикрыто тканью, он тебя не узнает». «Я... знаю. Хотела бы присесть и спрятаться от солнца». «Конечно». Помог Тилье забраться в салон, прикрыл дверь, повернулся к Исону, спросил. «Что это за женщина с карцами?» «Китаринах? Не представляю. Любовница того старикана? Или, не знаю, дружок, но она явно не в себе. Судя по виду, башка у неё точно протекает». Китшимани уселся на подножку кареты. Вынул из кармана пластину времени. Сощурил глаза, что-то прикидывая в уме. «Ждём тридцать тактов», — сказал он. «Нет, двадцать нормально». Подпёр спиной стену экипажа, достал сигарету. Я помог ему прикурить. он затянулся дымом, прикрыл глаза, точно собирался дремать. Спросил. «Я тебе рассказывал, дружок, о том, как в детстве, мне тогда было лет семь, папаша водил меня в подтрибунные помещения арены, показывал комнаты гладиаторов. Не говорил? О, сейчас услышишь. Главное, что мне запомнилось — запах». Ты не представляешь, как там воняло. Нет, я не гоню. Смердело хуже, чем в портовых борделях. Так вот, Ленур, делами клана тогда заправлял дед, а отца отправил... Я слушал байки Исона, улыбался его шуткам. Вдыхал дым чиманы, тот меня успокаивал. Не забывал посматривать по сторонам на гуляющих мужчин. Те по-прежнему держали дистанцию. И я следил за карцами. Видел, что они все меньше разглядывают нас всё больше смотрят в ту сторону, откуда приехала наша карета. Их разговоры стали громче, в голоса добавились растерянность и раздражение. Мне показалось, что в какой-то момент китрилок едва не поругались. Карца снова обменялись репликами. Потом Варруис отвёл свою спутницу к экипажу, та едва переставляла ноги. Перед тем, как скрыться в салоне, Сиера обернулась и посмотрела на меня. Я почувствовал, как от её взгляда по коже пробежал холодок. Я обрадовался, когда Варруй захлопнул дверь кареты, отгородил меня от блестящих темных глаз женщины. И я просто свалил, представляешь Линур? Она ждала меня на кровати, уже без одежды, готовая на все. Но я вылез через окно и почесал в ближайший трактир. Ты бы видел, как я тогда нажрался. Кит Шимани рассмеялся. Достал платок, смахнул выступившие на глазах слезы. А заодно и капли пота со лба. Взглянул на пластину времени, приподнял брови, встал на ноги. «Все», — сказал он, — «надоело тут торчать. Пойду перекинусь парой слов с карцами». Иссон отправился к Кит Что-то тем сообщил, махнул рукой. Подошел ко мне и сказал. «Потерялся наш гладиатор. Утверждают, что он сейчас появится. Хотя, видно же, не знают, куда он подевался. Вот пусть сами его и ждут». Сплюнул себе под ноги. «Валим отсюда», — сказал Кит Шамани. «Не желаю жариться на солнце. Договаривались на рассвете, будьте любезны. Понадобятся, пришлют тебе новый вызов. Жрать хочу». «И пиво. Холодного. Хочешь пиво, Ленур? Лучше кофе. Будет тебе кофе». исон похлопал меня по плечу. «Не расстраивайся, дружок», — сказал он, — «убьешь его в другой раз». Подтолкнул меня в спину, когда я протискивался в салон. Забрался в карету, следом за мной уселся на скамью, спросил. "Готовый?". Я кивнул. Кит Шимани дернул за шнур, просигналил вознице. «Поехали!» Путь от пруда до ворот императорского сада мы проехали без остановок. Никто не пытался нас задержать. Компании гуляющих по аллеям мужчин расступались в сторону, пропуская нас. Я видел через окно их удивленные лица. Выпустил из рук меч, только когда карета выкатилась на площадь храмов. «Не зря вы проведывали Сианору», — сказал Иссон. «Не знаю, дружок, что там она наслала на твоего противника, понос или крепкий сон, но сегодня он здорово встрял. Карцы ему такого позора не простят. Да и авторитет он себе знатно подпортил. Не слышал, чтобы такое случалось с ним раньше. Завтракали мы в той же ресторации, куда возил нас Кит Шамани после прошлой дуэли. Потом завезли Телю домой, а в полдень я вошел на территорию Академии. Поприветствовал тень и увидел около ворот Сьеру-Варвега. Рядом с Белиной толпилась компания подростков моих сокурсников. С милой улыбкой на лице сиера Китмаран что-то им рассказывала. Но при этом следила за калиткой. Заметила, как я общаюсь с рабом, извинилась перед молодыми слушателями. Подошла ко мне, взяла под руку, заявила. «Красавчик, ты обманул меня!» Запах её духов затмил аромат цветов шиповника. Я сдержался, не поморщился. Следил за подбородком, за дыханием. Шёл к главному зданию, смотрел вперёд поверх чужих голов, благо позволял рост. Старался не замечать любопытных, раздраженных и завистливых взглядов, что впивались в меня со всех сторон. Особенно старалась та компания, что окружала Сьеру Варвега до моего появления. Воображал себя огромным слоном, бредущим мимо скопления мелких зверьков. Почему ты молчишь? – спросила Белина. Я сказал: Сьеро Китмаран, что вам опять от меня нужно? Пальцы Сьеру Варвега сжали мою руку. Ты не явился ко мне вчера вечером, красавчик. «Знаю», — сказал я, — «что с того?» «Я ждала тебя. Готовилась. Не давал никаких обещаний». «Считаешь, это тебя оправдывает? Раньше бы прибежал по первому зову, как та собачонка». «Что теперь? Вообразил себя выгодной партией? Ждёшь приглашения от принцессы? Нет?» «Ах, да, прости, вы же с ней родственники. Не представляешь, что ты вчера упустил, красавчик?» Я промолчал. Ты снова меня обидела, Линура. за такое я могу и наказать. Натравишь своих поклонников. Для этого ты собрала их у ворот перед занятиями. А если и так? Что они сделают?» — спросил я. «Вызовут меня на поединок чести. После того, что случилось с Вар-Амоном, сомневаюсь». Сиерра Варвега сощурилась. «Я могу придумать и кое-что поинтересней». Я вздохнул. Спросил. «Послушайте, Сьерра Беллина, чего вы добиваетесь?» Женщина прижалась грудью к моему локтю. «Зачем же так официально, красавчик?» — сказала она. «После всего, что между нами было?» «Забыл? Мы давно перешли на ты. Что тебе нужно?» «Быть любовницей Бастарда Императора меня пока устроит. Пока, а там посмотрим». «Я не... Мне не нравится твоя идея, Сьерра Ворвега». «Почему же?» Как раз по причине того, что было между нами в прошлом. «Только не говори, что я плоха в постели», — сказала Белина. «Я не об этом. Ты обманула меня. Помнишь?» Сьерра Китмарон сморщила нос. «Ах, ты об этом. Забудь, красавчик. Женщинам нужно прощать подобные слабости. Тогда я считала своей мужчиной другого и не скрывала это от тебя, между прочим. Все делала ради него и ради своего будущего. Разве это плохо?» — вздохнула. — Скажи, красавчик, чем можем мы, слабые Сиеры, защититься от враждебного мира и от посторонних мужчин? — Мы не сражаемся на поединках чести, не созданы для того, чтобы владеть оружием. Разве мы в этом виноваты? Что же нам остаётся? — Только пользоваться женским коварством, если нас некому защитить. Дважды махнула ресницами. — Будь моим защитником, Сиер-Вар-Астенкит, князь Стерлицкий, — сказала она. «Ты не пожалеешь об этом, и увидишь, я стану образцом настоящей благородной клановой женщины!» Я покачал головой, сказал. «Это невозможно». «Почему?» — Белина поправила челку. «Я уже нашел свою удачу». «О чем ты?» — спросила Сиера Ворвега. «Неважно», — сказал я. «Но могу тебе кое-что предложить». «Неужели?» «Надеюсь, ты серьезно отнесешься к моим словам». «Слушаю тебя, красавчик». Я заговорил тише. «Сиера Беллина у меня есть друг. Молодой, примерно вашего возраста. Красивый или нет, этого не скажу. Ничего не понимаю в мужской красоте. Да и мне кажется, важнее то, что он из хорошей семьи, а главное, богатый и уважаемый. Тут ты прав, внешность мужчины не самое ценное качество. Так вот, Сиера Варвега, он просил представить его вам. Не вам о тебе, Ленор, мы ведь друзья, тебе, согласился я. Что скажешь, Белина? Тебе это интересно? Сиера Китмарон приподняла бровь. И как зовут твоего друга, красавчик? спросила она. Сиер Варнойский Чамани. О. Белина ослабила хватку на моей руке. Тёмный принц, сказала она. Неплохо. Хорошие у тебя друзья, нужные. «Который из трёх?» «Младший», — сказал я. «Видела его пару раз и кое-что о нём слышала. Твой дружок повеса и ловелас, не глупый, но избалованный. Завсегда ты борделей», — добавила после паузы. «И он хотел со мной познакомиться?» «Да, говорил мне об этом вчера вечером, за ужином». Сиера Китмарен улыбнулась. «Ну вот, красавчик», — сказала она. «Я знала, что от тебя будет толк, Кит Шамани». Тёмный, не карц, но всё равно не дурно. К тому же он не женат, насколько я знаю, так. Я подтвердил. Хорошо, сказала Белина перспективно, завидный жених, хоть и рыжий. Что ж, давай попробуем, когда ты мне его представишь. Не сегодня, сказал я, и не завтра. В выходной я буду занят. А вот потом, пожалуйста. Как мне это лучше сделать, Иера? Что ты предлагаешь? Не будем мудрить, красавчик, ты знаешь, где я живу. «Пришлю тебе приглашение на ужин. Явишься со спутником. Посмотрю на твоего друга». Сиерра Китмарон погладила меня по руке. «Надеюсь, ты меня не обманул, Линор, сказала она. «Не пытался задурить голову одинокой женщине. Мне понравилось твое предложение. Я буду ждать знакомства с Рыжим Принцем». «Пока ты прощен, мир. Не подведи меня, красавчик». После занятий я вновь задержался в алфавитном зале, ненадолго, чтобы запомнить новую букву. Потом всё же наведался к главе службы охраны Академии. Моё появление оказалось формальностью, а просьба — не новостью. Начальник охраны знал о моих вечерних посиделках в главном корпусе. Не возражал против них. Перед тем, как сесть в карету, я постоял у ворот, под сенью деревьев, в одиночестве. Поглядел на проезжающие экипажи, на людей, вдыхал запахи цветов, подставлял лицо тёплому ветру и... Ждал, когда мне вручат очередное послание. Но ко мне никто не подошёл. Новый вызов на поединок чести я не получил, хотя был уверен, что китрилок поспешат исправить утреннюю оплошность. Подумал, ну и ладно, не очень-то и хотелось снова тащиться перед учёбой к пруду. Велел возниться вести меня домой. После ужина Сиер Нилран пригласил нас стили в свой кабинет. Именно оттуда мы собирались отправиться в Олеские горы. В условленное время в нашем квартале на короткий промежуток времени отключат глушитель сигналов. Оператор, расположенного в замке семьи Тарон К.П. откроет портал. Пока ждали появления портала, мы с пили кофе. Дядя намил курительницей. Я рассказал о предложении и задумке Исона. Идею с комнатами в трактире Сиер Нилрон одобрил, назвал ее «разумной». Сказал, что завтра же распорядится отсчитать нужное количество зерен и обеспечит доставку карца в трактир в любое время, в какое именно мне следует предупредить его заранее. Тогда-то я и задал давно мучивший меня вопрос. Поинтересовался, почему клан Сиоль не нанимает армию наемников для того, чтобы справиться с войсками клана Рилок? Ведь клан... Судя по запасам кристаллов, не бедствует, может позволить себе траты. «Все очень просто, Ленур», — сказал Сиервар Тарон. «Ты говоришь о наемниках. И забываешь при этом, что они продаются и покупаются. Только представь, что будет, если мы впустим вооруженные отряды на свою территорию. А Карцы перекупят их командиров. Все эти разговоры о чести не более чем пустой звук, когда речь заходит о больших деньгах. Поверь, я знаю, о чем говорю». Дядя постучал курительницей по столу. «Да, за триста лет после падения численность Сеоль значительно увеличилась. Клан больше не жалкая кучка людей и оборотней, что спрятались тогда в Олеских горах. Но даже сейчас ленурно слишком мало. Наша главная защита в высоких стенах и магии. Но наша магия сейчас не та, что раньше». «В ближнем бою она мало что стоит без должной подготовки, а предательства, как ты понимаешь, случаются без предупреждения. Мы взвесили свои возможности и решили, что пускать чужаков в замки или даже к их стенам слишком большой риск для нас. Мы не можем на него пойти». Посмотрел мне в глаза. «Да, наша защита дала сбой», — сказал он. И уже очевидно, что если ничего не предпринять сейчас, то в самом ближайшем будущем клан Сеоль попросту уничтожит. Желающих расправиться с нами хватает, не только Китрилок. Есть и другие завистники. Вот поэтому мы и переступили через свою гордость. Ты слышал племянник о том, что мы предложили тайному клану? Нет, сказал я. Мы попросили их принять нашу вассальную клятву. Вот так вот. Немного не мало. В обмен на помощь у войне скитрилок. А в том, что они способны помочь, даже я нисколько не сомневаюсь. Достаточно вспомнить твоего отца этот факт, что он убил нашего прошлого главу клана. Это случилось в самом сердце Валесских гор. И то был не первый случай. Как я уже говорил, наши главы гибнут регулярно, император о нас не забывает. А здесь... Карцы, вот они, в самом центре столицы, далеко ходить не придется. Мы решили, что вассалитет обеспечит нам спокойную жизнь на долгие годы. Сьер Нилран замолчал. Я сказал, не знал об этом. Удивлен? Вижу по твоему лицу. Да, некогда великий клан Сиоль захотел стать вассалом наемных убийц. Возможно, это решение выглядит трусостью, а может, ею и является. Но даже мы с отцом поддержали его. Потому что наши знания и умения слишком важны для мира, и будет обидно, если многолетние наработки Сеоль канут в небытие. Как все то, что потерял наш клан во времена падения. Мы ведь и раньше не стремились к собственному величию, это правда. Власть никогда не была нашей целью, чтобы о нас не говорили недоброжелатели. Поверь, племянник, самое важное для Сеоль — знания. Лишь об их сохранении мы сейчас заботимся. Дядя замолчал. Тилья плеснула мне в чашку новую порцию кофе. — Что ответил тайный клан? — спросил я. — Они отвергли наше предложение, — сказал сиер Нилрон. — Почему? Что им в нем не понравилось? Как они объяснили отказ? — Сказали, что их руки связаны негласным распоряжением императора. — Да, вот так. Якобы тот запретил убивать представителей старших семей великих кланов, и его запрет касается не только тайных. Всех. Признаться, я и сам когда-то об этом запрете слышал. «Странно», — сказал я, — «но они же убийцы. Какое им дело до таких запретов?» Сиер Варторон взмахнул курительницей. «Я задал Сиеру Варфелтину похожий вопрос», — сказал он. Выпустил в потолок струю дыма. Он мне ответил, что слова императора касаются всех, без исключения, и великих, и тёмных. Посмотрел на Тилью потом на меня. «А те, кто в этом сомневаются, — сказал он, — могут вспомнить некогда великий клан Сиоль. Те, то есть мы, когда-то тоже думали, что желаниями императора можно пренебречь. Считали себя могучим кланом колдунов. Где они теперь? Прячутся в горах за пределами империи? Превратились из великих в... едва заметных. Сьер Нилрон покачал головой. Обидно было такое слышать, но на правду глупо обижаться. Ведь твой дед Сьер Варфелтин сказал как есть. Да, Ленур, признаю, только бессовестный листец может сейчас назвать наш клан великим. Мы лишь жалкая тень того великого клана, что существовал триста лет назад. Нельзя это не признать. Как и то, что в прошлом имперские кланы расправились с нами быстро и безжалостно. Помня об этом, я понимаю, почему тайный клан опасается повторить судьбу Сеоль. «И что теперь?» — спросил я. Сьер Нилран пожал плечами. «Главы семьи еще не приняли новое решение», — сказал он. «Мой отец считает, что необходимо сделать тайным новое предложение». Открыть им кое-какие тайны клана, дать понять, что Сеоль более ценен, чем можно предположить. Но наши семьи слишком привыкли к осторожности. Не так просто решиться выдать чужакам свои секреты. Однако я уверен, что уже на следующем совете главы выработают новый план по спасению клана. Постучал курительницей. А ты, племянник, не переживай. Что бы ни решили, Кит Сеоль на наших с тобой договоренностях это никак не скажется. Всё, что обещали, мы выполним, не сомневайся. «Не переживаю», — сказал я. «А о чём именно?» — хотел спросить дядю, о каких секретах Сиоль хотят рассказать тайным, но не успел. Потому что около стены кабинета бесшумно появился диск портала. Сиер Нилран перебил меня. «Молодцы, вовремя!» — выбрался из-за стола. «Не будем задерживаться», — сказал он. После договорим. Пора уходить. Племянник Тилья, поторопитесь. Не время пить кофе». У нас на вечер запланировано много дел.